«Кто-нибудь должен положить этому конец?» — сказала леди Лин с ужасом разглядывая Раста Петровича. Хотя, казалось бы, чему тут ужасаться. Элегантный, безукоризненно одетый джентльмен, с бледно-лиловой фиалкой в петлице, в руке бамбуковая тросточка. Он посмотрел сквозь этот паноптикум, сделав вид, будто улыбается вовсе не им, а так вообще, весеннему солнцу, и хотел пройти мимо, но здесь из-за кустов появился отставший член семейства, как и рассказывала мисс Палмер, в сопровождении экзотического спутника. Причина, по которой младший сын лорда Беркли остался холостяком и закончил военную службу всего лишь капитаном, легко угадывалась без дедуктивного метода. Паршивая овца аристократического семейства и выглядела паршиво, Глаза мутные, фамильные пухлые щеки в сетке красных прожилок, сюртук обсыпан сигарным пеплом. Однако Фандорин смотрел не на Тобиаса Линна, а на роскошного зверя, которого достопочтенный вел на поводке. Это был африканский леопард. Квартирная хозяйка слышала от дворецкого, что капитан никогда не расстается с хищником повсюду возит с собой. Еще она слышала, что на ночь зверя приковывают цепью к решетке чугунной беседки, и выходить в сад перестала. У мисс Палмер было подозрение, что свирепого африканца доставили в Беркли-хаус с одной единственной целью — напугать жительницу Фригеля до смерти. Но Эрасту Петровичу Леопард не показался страшным. Да, у него были немигающие глаза прирожденного убийцы, крадущиеся поступь, а из-под мягкой губы будто ненароком блеснул кончик острого клыка. Но красота огромной желто-черной кошки заставляла забыть об опасности. Широкий ошейник из алого бархата, украшенный сверкающим стразом, и золотая цепь, крепко сжатая в руке капитана, довершали. Великолепие картины! «Вот табис, — Вот, тебе сполюбуйся, лорд Дэниел подбородком указал на Фандорина. Она превратила наш сад в проходной двор! Младший брат недобро усмехнулся и издал странный свистящий звук, от которого шерсть у леопардов стала дыбом, голова припала к земле, а устремленные на Эраста Петровича глаза вспыхнули огоньками. Племянники и племянницы капитана отскочили подальше, да и обе леди на всякий случай попятились. — Скалпер не любит, когда вокруг шляются посторонние, — процедил Тобиас слин. Недавно он оскальпировал воришку, забравшегося в мой дом. Он присвистнул еще раз, зверь нервно ударил хвостом по земле и оскалил зубы. — Не смейте провоцировать животное! — — нагло заявил достопочтенный. — Вы все свидетели, этот субъект сам раздразнил скалпера. Святой отец с нехристианской кровожадностью заметил. — Вряд ли у тебя будут неприятности с законом, если скалпер обдерет наглеца. В конце концов, никто не приглашал его в наш сад. — Когда нападающих больше одного, концентрироваться следует на сильнейшем из них. Поэтому достопочтенного и преподобного Эраст Петрович оставил без внимания, сосредоточившись на звере. Человек, некогда обучавший Фондоре на науке побеждать любого противника, говорил Когда тебе угрожает животное, неважно, тигр или змея, первым делом продемонстрируй, что ты не желаешь ему зла, но и не боишься. Не двигайся, сосредоточь всю энергию Ки. Во взгляде, если запас ки у тебя невелик, то погибнешь. Если силы достаточно, хищник отступит. С полминуты Распетрович Петрович проверял на дикой кошке, как у него обстоит дело с запасом ки. Очевидно, запас имелся. Леопард сел, зажмурился и зевнул, хоть достопочтенно и непрерывно свистел, будто в выкипающий чайник. В полном соответствии с правилами боя, после победы над самым сильным противником, более слабые сразу присмирели. — Вы что-то вроде циркового дрессировщика? — презрительно, но уже без вызова пробурчал капитан. — Что-то вроде. Пандорин шагнул вперед, так что преподобному пришлось подвинуться, а достопочтенному оттащить своего питомца в сторону. После этого инцидента никакие цивилизованные отношения с линнами были невозможны, и, сталкиваясь с кем-то из них в саду, Ираст Петрович не раскланивался, а лишь молча уступал путь, если это была дама. Леопарда, правда, навещал по ночам. Стоял возле чугунной беседки, вдыхая запахи весны. Зверь попеременно то желтел, то зеленел во мраке, фосфорицирующими глазами. Раз Петрович его не гладил, это было бы фамильярностью, но иногда говорил «кис-кис», и тогда африканец покошачьи урчал. Однажды ясной звездной ночью, каковые в городе Бристоле случались очень редко, Фандорин со Скалпером смотрели вверх, и каждый ностальгировал по небу своей далекой родины. С леопардом понятно, известно, сколь ослепительны звезды саван, но Ирасту Петровичу, сыну блеклых северных небес, казалось бы, вздыхать было особенно не почему. Однако такова уж особенность звездного неба. У всякого, кто глядит на него, сладко щемит сердце. Возможно, мы и в самом деле родом откуда-то оттуда. Думать на эту тему было интересно, и, прогуливаясь по темному саду, Фандорин еще некоторое время размышлял о других планетах. Луна скрылась за небольшой тучей, звезды вспыхнули еще ярче, особенно созвездие Большой Медведицы, которое лучше всего наблюдать именно в апреле. Ираст Петрович задрал голову и замер. Вдруг. Откуда-то сбоку шамкующий голос произнес Там она ждет меня под медведем. Вздрогнув, мечтатель обернулся и увидел в густой тени под кустом очень старого джентльмена в кресле каталки. Он был укутан пледом, на голове вязанный колпак. По головному убору Фандорин и догадался, что перед ним лорд Беркли собственной персоной. Однажды Эраст Петрович уже видел этот колпак в окне большого дома, и мисс Палмер сказала, — А вот и бедняжка граф смотрит из окошка на волю. Что ему еще остается? Когда-то был громогласен, топал ногами, так, земля дрожала, теперь прикован к креслу, и слуга все время рядом. Вот и сейчас. Из темноты прошелестел тихий голос. «Добрый вечер, сэр!» У куста блеснул позумент ливрей. «Меня зовут Джим. У его милости как звездная ночь, так бессонница. Ни почем спать не желает». И раз Петрович слегка поклонился обоим, лорду и лакею, хотел сказать старику что-нибудь вежливое, но жертва удара смотрела не на него на большую медведицу. — О, ес, Райтанда! — еле слышно произнесли вялые губы. Лорд шевельнулся. Плед соскользнул с его плеч, и стало видно, что старик пристегнут к спинке и поручням ремнями. Вероятно, из предосторожности, чтоб не упал. Сколько Фандорин не уговаривал свою приятельницу, познакомиться со скалпером, сколько не приглашал на вечернюю прогулку в сад, мисс Палмер лишь охоло и закатывала глаза. Объяснение могло быть лишь одно — ей просто нравилось самой себя пугать. Ни боязливостью, ни дамской впечатлительностью старая леди не отличалась, а ум у нее был острее бритвы, в чем Эраст Петрович Получил возможность убедиться в первый же четверг.